Глава 10. Дни как-то медленно плелись друг за другом, вязли в надоевших сугробах, но однажды выглянуло благословенное солнце, и Ника поняла, что за окнами весна. Март очень быстрый, взялся за свои обязанности, натопил воды, натащил туч и буквально за неделю смыл дождями любое упоминание о зиме. Женщину радовало солнце, но огорчало всё остальное. Егор ей почти не звонил, хотя операция и лечение шли успешно. Его мать сумела раздобыть ещё денег, и квартиру Егора продавать не пришлось. Суммы было достаточно, чтобы Виолетта осталась там и могла помогать сыну пройти реабилитацию. Но ну, Анечке приходилось как-то выживать рядом с бабушкой Егора. Старушку не смущало развивающаяся беременность Ники, и Алевтина постоянно находила для неё всё новые и новые дела. Жиличка, зычно пронеслось по квартире. Жиличка, ты где? С самого раннего утра гремел голос Алевтины, которую Нику никак по-другому, кроме как Жиличка, не называла. "Послушайте", слабым голосом произнесла Ник, появившись на пороге. "Прекратите орать. Я не глухая и хорошо слышу. Я просто неважно чувствую себя с утра. А не надо было на стороне хвостом крутить, а потом моему внуку чужое дитя пихать", отрезала старуха. "Чего бака отлёживать? Раньше бабы и на покосе рожали, и в хлеву. Да и ты не бараньё" У вас нет совести, тихо пробормотала Ника и развернулась, чтобы уйти. Ты это совсем обалдел, и так со мной разговаривать? Подскочила к ней бабка и стала в проёме двери не давая выйти в коридор. Ника медленно подняла глаза на Алевтину и поняла, посмотрев на её горящие жаждой скандала глаза, что в эту печку подкидывать поленьи не стоит. Алевтина была куда более опытным бойцом и стратегом в бытовых ссорах, и Нике ничего хорошего не светило. Оставьте меня в покое. проговорила Ника. Хрен тебе. Вон список на столе. А воську взяла и поскакала в магазин. А я к соседке пойду. Косточки тебе с тервозина перемоем. Алевтина зло гляннула на Нику. Я приду, чтобы ты уже слетала туда обратно и ждала дома. Она остановилась и вдруг расхохоталась. И смотри, по дороге ещё одного котёнка не заделай. Нике вся эта ситуация порядком поднадоела. Но съехать куда-либо возможности у неё не было. Нора давно уже перебралась в Карманову, и Ника не хотела испортить ей жизнь своими проблемами. А у Стаса, кажется, завелась наконец девушка, которую он почему-то тщательно скрывал, но ходил счастливый, и его Ника тоже тревожить не хотела. Но решать что-то с жильем нужно было немедленно. Почти все деньги Ники прожирала старуха, потому что она умудрялась сметать с полок холодильника все съестные запасы в ускоренном ритме. Поэтому сначала в продуктовой корзине канули финансы от проданной мебели. Потом Ника заложила несколько последних украшений, два раза она одалживалась у Стаса и теперь поняла, что всё, лимит её полностью исчерпан. Ника стояла на кухне, потом вдруг почувствовала слабость и решила прилечь. Женщина закуталась в плед и окунулась в объятия старого продавленного кресла, которое стояло возле окна. Погода на улице портилась, низкие серые тучи цеплялись за ржавшее железо крыш и снова полетел колючий снег. Ника судорожно думала о том, где ей раздобыть денег, хотя бы на съем комнаты, потому что когда родится ребенок, оставаться здесь будет совершенно невозможно. Но в голове была звенящая пустота, в которой гулко раилось отчаяние и невыносимая душевная боль. Ника не заметила, как задремала, а проснулась она от шума на кухне и нестерпимой вони, а левтина снова чирило на всю квартиру салом, а у Ники было просто органическое отторжение этого запаха. Женщина опрометью бросилась в туалет, и пока ее тело свивал с ударами токсикоз, слышала обрывки фраз с кухни: "Да, доченька, да как у меня, помаленьку и потихоньку. Ну сама, конечно, все сама. А Ника, ой, ну она вечно с утра до ночи, а то и до утра пропадает где-то. А вчера, кажется, выпивши, пришла. Не, я не лезу, а то ударит еще. Доченька, как кравиночка моя там, Егорушка. Ника даже пришла в себя от такой наглой лжи. Анана скоро умылась и прибежала на кухню, а Левтина уже закончил разговор и теперь швыряла на сковородку кислую капусту. Как вы можете? Как вам не стыдно? закричала Ника. Ты пошто в магазин не сходила? не оборачиваясь к ней сказала старушка. У меня денег нет, да и сил тоже, ответила Ника. Ой, а куда это они все подевались? поставив руки в боки, спросила у Левтина. Да что вы воняет у жарите? Как вы это жрать можете? Ника почувствовала новый приступ тошноты от удушающего смрада квашеной капусты и тушёного жира. Если тебе что-то не подходит, то вымётывайся отсюда. А вас не смущает, что я продала квартиру и мне просто негде жить? Я же не из милости у вас здесь, вспылила Ника. Меня смущает то, что ты от кого-то залетела, а сейчас всеми правдами и неправдами хочешь на моего внука повесить кутёнка своего. Ай горка сам с усам, справился бы и без тебя. А ты в него вцепилась выдра. Но ну, ничего, наконец мозг-то свой включил. Не даром у него в башке врачи поковырялись. Присмотрел себе там немку красивую и бездетят и чужова. А ты ему нафиг не сдалась, а всё сидишь здесь, не выжить тебя никак. Алефтина зыркнула на Нику. Хорошо, что я у него есть, могу защитить. Ника застыла, потом, постояв минуту, выдохнула и сказала: "Я переоденусь и уеду". Скакать ртю дорога. Наконец, вздохнув спокойно, Ника подошла к шкафу, устинула чемодан и стала без разбора кидать в него вещи. Вдруг из глубины полок выехала коробка, и женщина узнала давний подарок матери, а именно дорогостоящий браслет. Конечно, вещица не помогла бы решить все проблемы, но вот снять комнату точно можно было. Ника внутренне попросила у мамы прощения за то, что ей придётся расстаться с единственной материальной памятью, но словно в знак одобрения следом вывалились ключи от бабушкиного дома. Яна поняла, что единственный выход это сейчас продать деревенский дом. Тогда и хватит даже на то, чтобы купить свою собственную комнату, а может быть, и крохотную квартирку. Воодушевлённая этими находками, Ника собрала только необходимые вещи, а остальное оставила лежать на полках. Сюда она больше не вернётся. Опросить о чём-либо у Алевтину сил не было. Ника вызвала такси и, не попрощавшись, вышла из квартиры. Непогода закружила возле неё, заворачивая в колкое снежное покрывало. Ника стянула шарф, который насквозь пропитался смрадным духом, сняла шапку, потому что она тоже отвратительно пахла, и стояла под пронизывающим ветром, жадно вдыхая пахнущий весной воздух. Одиночество, исковое печатью тоски чувства предательства даже не давало ей возможности хоть кому-то рассказать о произошедшем. Женщина не хотела звонить ни Норе, ни Стасу. Никакие утешения не могли сейчас вернуть ей реальный мир и помочь обрести под ногами твёрдую почву. Ника просто растворилась в своем горе и качалась вместе с ветром, боюкая, тянущую боль в сердце. Она знала, сейчас не время для отчаяния, потому что ей было о ком позаботиться, но взять себя в руки никак не удавалось. Такси остановилось возле нее, и с водительского места выпрыгнула молодая девчушка, рыжая, живая, с веснушками, размазанными по лицу. Вы такси вызывали? Я кивнула Ника и перехватила чемодан, чтобы забросить его в багажник. Вот еще новости. Сплеснул руками девушка. Беременная и чемодан тащить. Ну-ка поставьте срочно, я сама. А вы в машину сайдайте, простудитесь, ветер лютый, совсем не бережвайте себя. Некий вдруг стало хорошо от заботы, совершенно постороннего человека. Она опустилась в тёплое нутро машины и выдохнула. Это был какой-то уголок спокойствия. Салон автомобиля сразу ясно давал понять, что хозяйничает здесь девушка. Здравствуйте. Водитель авто заскочил на сиденье и улыбнулся. Я не совсем ясно поняла, куда едем. Да, простите. Ника сначала указала маршрут на вокзал, а затем поняла, что ей необходимо продать браслет. Мне нужно вот по этому адресу. Она показала девушке адрес локации салона, где она закладывала украшения ранее. Не вопрос. Плавно выведя машину со двора, девушка встроилась в мерный вечерний поток, и они покатились по городу, кутующемуся в сумерки. Кто будет у вас? Весело поинтересовалась таксистка. Не знаю. Ника пожала плечами. Я не стала выяснять. Тоже неплохо, а то все бегут пол узнавать. Хотя какая разница, не скажешь же. Ой, мальчикам и девочку хотели обменять, не пожалуйста, рассмеялась девушка. Она Нику вдруг накатило чувство полной безысходности. Она глянула на юную хохочущую красотку, и слёзы, которые согнали в горле с самого утра, наконец прорвались. Ника плакала так громко, что таксистка припарковалась у обочины и испуганно глядела на неё. Потом принялась утешать, потом взяла в руки телефон и позвонила куда-то. Тётя Симон, что делать? У меня клиентка в машине, она беременная. Я пошутила, а она как начала рыдать. Я её успокоить никак не могу. Расширенными от страха глазами девушка смотрела на Нику. Ага, сейчас приедем. Ника даже не почувствовала, как машина снова тронулась в путь. Она не слышала разговора. Женщина просто выплескивала наружу то, что уже много дней жгло душу. Внутри у неё всё горело. Жизнь просто остановилась, и в голову прокралась страшная мысль, что если в природах не выживет ни она, ни ребёнок, это будет для всех лучше. Машина вскоре остановилась в каком-то дворе, к ней подошла невысокого роста женщина, закутанная в платок, и открыла дверь со стороны Ники. Здравствуйте. Ника невидимыми глазами смотрела на незнакомку. Меня зовут Симон. Выходите, пожалуйста, из машины. Ника послушно выбралась наружу и потихоньку пошла за женщиной, увлекавшей её в сторону тёмного подъезда. Ей уже было всё равно, что с ней случится. На Нику свалилось какое-то мрачное и тягучее пелена депрессии. Скорее они вошли в чистенький подъезд, поднялись на скрипучем лифте, и Ника оказалась в квартире. "Проходите", Симона помогла снять пальто, провела на кухню и посадив перед собой улыбнулась. "Срок какой хронический есть? Ограничения врач какие-то давал?" Быстро спросила Анна. Пятый месяц, всё хорошо, только токсикос душит, бледными губами проговорила Ника. Позвонить есть кому? Ника отрицательно покачала головой, и предательские слёзы снова брызнули из глаз. Симона быстро накидала каких-то травок в чайник, и заварив терпкий настой, налила в кружку дымящийся чай. Выпейте, сказала она. Это поможет успокоиться. Я бы и капель дала, но она мне ваш не знаю, поэтому рисковать не будем. Ника молча глотала горячую жидкость и мыслями возвращалась в деревенский дом к бабушке, которая славилась на всю округу травными сборами. К ней приезжали даже из города, чтобы купить именно её сборы и чаи. Мысли Ники запутались в пряных ароматах, сладкий сон подол мой ресницы, и она с помощью Симоны опустилась на подушку, шуршащую стеблями цветов. Впервые за долгое время Ника спала спокойно. Нора буквально летала Она наконец вырвалась из этого страшного жизненного круговорота, куда свернула не так давно. Сейчас она любила и была любима, и у неё вроде бы стало получаться что-то на новой профессиональной стезе. "Стас, твёрдо сказала она однажды. Я считаю, что мы вполне готовы выходить на европейский рынок". "Хорошая мысль, тем более что небольшую финансовую прослойку мы с тобой накопили. Можем позволить себе пофантазировать и даже устроить выставку. И шоурум нужен обязательно". поരാскать помещение. Я у Серёжи спрошу, у него в орах знакомых, а нам поддержка не помешает. Слушай, это, конечно, не моё дело, но твой Серёжа парень ты не бедный, а я, насколько помню, он налоговый инспектор. Как-то не вяжется. Не волнуйся, он честно выполняет свою работу, но также у него, точнее, у его сестры есть аудиторская компания, которую он консультирует. Нора подмигнула Стасу. Ты думаешь, почему мой бывший так быстро от меня отвалился? Серёжа консультирует и их фирму. А Тарас ни за что не захотел бы испортить отношения со старшим партнёром. Теперь Тарас меня обходит стороной, боясь даже подумать о моём существовании. А если он тебе предложит вернуть силуэт, а я уже не возьму. Перегорело как-то. Да и там нечего ловить, они безбожно отстали. А наёрствовать в попытке угнаться за ушедшим поездом я не хочу. Это лишняя трата времени и денег. Нам с тобой нужно развивать наш бизнес. Да и потом, я хочу перевести дочь домой и посвящать ей больше времени. Мне нравится такой настрой, потому что с твоим приходом дела пошли быстрее. Стас присел перед ней. Спасибо тебе. За что? Нора посмотрела на него. Ну, что остановило меня и благодаря этому мы смогли с тобой стать бизнес-партнёрами и друзьями. А как у тебя на личном? с улыбкой спросила Нора. Но в этот момент у Стаса зазвонил телефон, и по его тону Нора поняла, что на личном всё хорошо. Привет, крошка, сказал Стас. Сейчас заканчиваю дела и лечу к тебе. Что случилось? Мужчина по тону своей возлюбленной понял, что что-то произошло. Хорошо, конечно, я сейчас приеду. Стас как-то внутренне напрягся, потому что впервые со времени их знакомства он слышал такой голос у Ольги. Девушка была студенткой, жила в общежитии и категорически отказывалась переезжать к Стасу. Мужчина же души в ней не чаял. Стасу казалось, что Оля была создана для него. Она была нежной, отзывчивой, порой застенчивой, много училась, ещё где-то работала, и если Стас давал ей деньги, то это была целая баталия перед тем, как она брала их. Со временем Стас научился хитрить и покупал продукты для неё и подруг, водил Ольгу и её подруг с детёнышами в кафе и рестораны, покупал вещи. Дела в последние месяцы у него шли лучше, чем хорошо, поэтому он вполне мог позволить себе баловать Олю. Тас радовало, что его девушка любит детей, а те в свою очередь отвечали взаимностью. Один раз даже была смешная ситуация, когда у него гостила Ольга с сыном подруги, и тот несколько раз назвал её мамой. Стас этой ситуацией забавляла, а Нору, которая забежала за материалами, напрягла. Что у тебя случилось? спросила Нора, собираясь уходить. У Лёли какие-то проблемы. Я такого голоса у неё не слышал. Поеду спрошу. Очень переживаю. быстро ответил молодой человек и подбежал к двери. Нора, закрой двери сама, пожалуйста. Стас выскочил из дома, быстро прогрел машину и полетел в сторону общежития, где жила Лёля. Он проскочил несколько раз на красный сигнал светофора, нырнул в путаницу дворовых переулков и остановился возле дверей. Прождав 20 минут, он позвонил девушке, и та всхлипнула, сказав, что сейчас выходит. Скорее появилась Лёля. Лицо её было опечалено слезами, в руках торчались сумки, и она растерянно водила головой из стороны в сторону. Солнышко Стас выбежал из машины. "Я здесь". Лёгкая тень улыбки коснулась лица Оли, и она начала спускаться к нему по скользким ступеням. Одно неловкое движение и лавина сумок полетела вниз. Оля проскользила прямо в руки Стасу, и когда он поймал её, подняла к нему лицо. "Милый, что с тобой? Отвези меня на вокзал, пожалуйста", глухо сказала она. "Какой вокзал? Куда ты собралась?" "Домой", тихо отозвалась она. В смысле? Стас не изображивай меня ни о чём. Девушка покачала головой. Ох, сумки. Она стала собирать вещи яркими лоскутами прикрывающие серую потрескавшуюся лестницу. Платья и кофты не хотели лезть в пакеты, падали в лужи. Лёля плакала и снова собирала их. Наконец Стас сгрёб всё это тканевое безобразие и бросил в машину. Ну что ты делаешь? У меня поезд через час, разрявелась она снова. А помнишь, какой поезд? Стас обнял её. Девочка моя, прошу тебя, успокойся. Сядь в машину и давай поговорим. Оля опустилась на сиденье, плечи её вздрагивали, лицо было отрешённым, и Стас, когда прикрывал дверь, посмотрел на неё и подумал, что такой нежности и любви он, наверное, не испытывал ещё ни к кому. Мужчина обошёл капот, присел рядом и взял её ледяные пальцы в свои руки. Рассказывай. Я еду домой. Я уезжаю, Стас, вздрагивая и роняя слёзы, проговорила она. Не изводи меня, просто отвези на вокзал. К чему такая спешка? Что-то случилось? Да, мне некогда теперь жить. В общежитии меня больше не постят. Это не проблема, ты всегда можешь перебраться ко мне, Стас улыбнулся. Нет. Это неправильно, и получается, что я пользуюсь твоей добротой, девушка с удруженно вздохнула. Это какие-то глупости ты сейчас говоришь, Стас поцеловал девушку. Милая моя, прекрати спорить, поехали домой. там ты мне спокойно всё объяснишь. Лёля хотела что-то возразить, но Стас остановил её, вырлил на дорогу и повёз девушку к себе. Сегодня всё казалось каким-то чудесным. Даже летящий по улицам холодный ветер и мрачное питерское небо были в радость. Стас пообещал себе сделать всё, чтобы ни чайная радость, которая с ним случилась в лице Оли, осталась рядом. Ввалившись в квартиру с целым ворохом женских вещей, Стас подумал, что есть огромный плюс в том, что не так давно они с Норой сняли офис, и помещение под производство. Было бы крайне неудобно и жить, и работать на небольшой территории его квартиры. "Где я могу сумки поставить?" спросила Оля, переминаясь с ноги на ногу в коридоре. "Милая моя, ты как в первый раз здесь?" улыбнулся Стас. "Кидай сюда", мужчина указал на небольшой стеллаж. "Или куда хочешь". Неужели ты думаешь, что я позволю тебе уехать? Стас, это всё равно случится. Оля сняла обувь и примостилась на стуле возле барной стойки, отделявшей пятачок кухни от большой комнаты. Кофе или чаю сделать? спросил Стас, обнимая её. Нет, не беспокойся, Лёля пожала плечами. Ничего не хочу. Настроение ниже нуля. Печальная улыбка скользнула по её лицу. Солнце, ну хватит меня мучить. Что случилось? Я больше не учусь, поэтому больше не живу в общаге. А значит, вариантов остаться здесь у меня нет, выпалила она. Отчислили? удивился Стас. Лёля всегда очень внимательно относилась к учёбе, никогда не пропускала занятия, и Стаса даже удивляло такое рвенье к знаниям. Не совсем так. Просто отец платил за обучение, а сейчас у него сложности, а на бюджет я не попала. Вот поэтому так получилось, тихо произнесла она. Я не могла, конечно, просто исчезнуть и не попрощаться с тобой. Но завтра я должна быть на вокзале в три часа, пусть сегодняшний билет пропал. Она встала со стула и подошла к Стасу. Зато я могу попрощаться с тобой, потому что ты для меня стал главным человеком. Я не понял, зачем так спешно уезжать. У меня мама работу в сельском продмаге нашла. Там вроде зарплата хорошая и график нормальный. Не до яркой же мне на местную ферму идти. Она улыбнулась. Это очень тяжелая работа, а в магазине нормально. Лёля, подожди! Стаса захлестнул какой-то вихрь странных эмоций. Какой продмаг, какая ферма? Ты с ума сошла? Я никуда тебя не отпущу! Стас, это не обсуждается. Нет, твой отъезд не обсуждается. Я понял, если бы что-то случилось, а из-за денег рушить всю будущую жизнь? Глупо. Сколько стоит твоё обучение? Много, очень много. Мне на неделю нужно внести четыреста пятьдесят тысяч. Для Стаса эта сумма не была неподъемной, но на момент становления это был серьезный актив, который можно было вложить в развитие своего дела. Несколько дней могут подождать с оплатой, спросил он. Это ничего не решит. Оля обняла молодого человека. Решит. Я заплачу за твою учебу. Но Стас, это огромные деньги, я не смогу. Оля отпрянула от него и глядела на мужчину со смесью вины и восхищения во взгляде. "Сможешь?" Стас откинул медную прядь волос с её лица. "Я люблю тебя и никуда не отпущу. Но а моё место в общаге уже заняли", рассеянно сказала она. "Значит, придётся тебе поступиться своими принципами и пожить у меня", он улыбнулся. "Но жить вдвоём это не просто ночевать вместе, это же огромная ответственность. Я Просто не знаю, как поступить. Стас подхватил её на руки, прижал к себе и в одну секунду понял, что Оля для него самый дорогой человек в мире. "Давай отпразднуем твой переезд", спросил он. "Ты серьёзно? Всё это не сон?" переспросила девушка. Вместо ответа Стас поцеловал её, зарылся губами в аромат шеи девушки и вскоре растворился в объятиях. Он ощущал себя и правда как в сне. Только это была целебная дрёма, которая восстанавливала его душевное здоровье после того, как ему пришлось пережить столько разочарований. И ещё его радовало то, что он мог всеми мыслями и переживаниями поделиться с Олей. Девушка была внимательным собеседником. Стасу казалось, что он нашёл ту, которая смогла бы провести с ним всю оставшуюся жизнь. Сейчас Стас сидел и смотрел на её разбросанные по подушке кудри, наблюдал, как она спит и чему-то улыбается во сне, и ему было хорошо. Какие-то деньги не могли разрушить такое близкое счастье. Он потихоньку вышел в ванную комнату, набрал номер Норы, но у нее был выключен телефон. Тогда Стас позвонил бухгалтеру. Алло, Натали Витальевна, добрый вечер. Здравствуйте, Стас. Завтра с утра можете мне на карту перевести 450 тысяч? Нет. А в чем проблема? Нахмурился молодой человек. А завтра суббота. Голос бухгалтера был веселый. А сегодня я отпрашивалась. Помните? У внучки день рождения. Точно, простите. Тогда в понедельник. Стас почувствовал себя крайне неудобно. Он действительно перепутал и время, и дни. Мужчина сейчас жил в своём особом мире, и им правила любовь. Он включил воду, положил телефон на раковину и ступил в душевую кабину. Ольга же, заслушав, что в ванной зашумела вода, быстро вскочила, вытащила из сумки свой мобильник и набрала номер. Ну, ответил ей хриплый мужской голос. Что ты называниваешь мне? резко спросила она. Потому что я тебя ждал. Ты где? Блин, не звони, просто не звони, понятно? Спалела девушка и бросила трубку, как раз в тот момент, когда Стас вышел из душевой. Ты проснулся уже? А мне подружка звонила, я ей хорошие новости сообщила, что остаюсь. Я люблю тебя. Неожиданно даже для себя сказал Стас. Выходи за меня замуж. Нора чувствовала, что у неё открывается второе дыхание, и она пила жизнь жадными глотками. Уже давно женщине не было так хорошо, и она сама себе боялась признаться, что многие годы прожила словно в тумане, причём он вился вокруг неё ядовитыми клубами, где бродили тени постоянных измен Тараса, где Нора сама себе лгала, что такая жизнь её устраивает, и где вдали от неё воспитывался её ребёнок. Всё было хорошо, кроме одного. Аня до сих пор была в Швейцарии. Нора очень скучала по ней, и хотя все современные услуги виртуальной телепортации работали исправно, это не компенсировало живого общения. И к тому же скоро придется объяснять ребенку, почему мама с папой разводятся. Слово-то какое противное, развод. Усмехнулась Нора вслух. Хотя брак ни чем не лучше. Что ты сказала? спросил Сергей, который сидел возле нее на кухне и правил какие-то документы. Мысли вслух, усмехнулась она. Про Аньку думала. Что думать? Я давно предлагаю забрать ее с чужбины и привезти домой. Карманов снял очки и положил их рядом на стол. И еще я хотел обсудить с тобой одну вещь. Я планирую оставить государственную службу и более плотно заняться бизнесом, потому что мне хочется больше времени проводить дома. Эти два понятия, по-моему, не вяжутся. Улыбнулась Нора. Плотный график собственного бизнеса и пребывание дома. Отнюдь. Мужчина встал, налил себе и Норе в бокалы односолодовый виски. Я работать предпочитаю из дома. Какая мне разница здесь проверять цифры или в офисе? В общем, я хочу тебя уговорить переехать за город. Передал ей бокал карманов. Как ты на это смотришь? С удивлением, восхищением и внутренней радостью Нора отпила глоток. Я вполне могу оборудовать и себе домашний офис, а всей этой бизнес-суетой пусть занимается Стас. Как вам, Наталья Витальевна? спросил Сергей, который посоветовал именно этого кандидата. Супер, понятливый, расторопный и не зануда. Нора встала со своего места и присела напротив Сергея. Ты думаешь, ты готов к появлению в доме ребёнка? Она внимательно посмотрела на него. Ты беременна? Блин, ты что? Я про Аню. Милая, когда я предложил тебе жить вместе, то я как бы в курсе был, что у тебя есть дочь, и я готов к её приезду. Мужчина взял её руку в свою. Но если у нас появится общий ребёнок, я буду только за, но и не настаиваю на этом. А только и смогла вымолвить Нора, которая даже не подумала о новой беременности, хотя в новом союзе такой вопрос мог возникнуть. Так что, Сани, когда мы за ней поедем? Карманов взглянул на женщину. Не хочу срывать в середине года. До мая осталось совсем немного. Пусть спокойно до улицу, а потом у Анки будет целое лето, чтобы адаптироваться. Чудно. Давай, кстати, лето как-то попланируем. Будничный сказал мужчина. Ты свадьбу где хочешь? Дома или на островах охнем? Нора, которая в это время доставала из холодильника сыр, застыла на месте. Она нахмурилась, приложила холодный кусок к голове, потом смешалась, убрала обратно и вперила взгляд в Карманова. То ты сказал? Я про свадьбу. Где ты хочешь провести церемонию? Можно, кстати, в Сочи. Он пожал плечами. Туда точно больше друзей можно позвать, тем более, что мне нужно приблизить к дому некоторых своих потенциальных соинвесторов. Было бы, кстати. Погоди. Ты мне что, предложение делаешь? спросила Нора. А ты что, предлагаешь мне жить без благословения тётушки с пышным кренделем на голове, которая должна нам сказать обязательные слова? Притворно ужаснулся карманов. Я не такая. Мужчина подошёл к ней, взял Нору за руки и посмотрел в глаза. Он легонько поцеловал её в губы и улыбнулся. "Нора, ты выйдешь за меня замуж?" Вдруг волшебным образом заиграла музыка, на столе материализовалось кольцо, надетое на стебель розы, а из холодных недр холодильника появилась запотевшая бутылка шампанского. "Да", сказала Нора, совершенно сбитая с толку таким неожиданным поворотом. Но я же ещё замужем, вдруг сказала она. Ну, это досадное недоразумение будет устранено через месяц, а мы пока с тобой будем свою свадьбу рисовать. Карманов вдруг отстранился от неё и с прищуром посмотрел. Роковая ты женщина, однако. Серёжа, но рассхохотом отпила пузырящейся виной из бокала, и её охватило тепло этого вечера. Все выходные она плавала в этом счастье, думала над своим и Сергея нарядами. Сочиняла, какое платье наденет Аня. Нора каким-то внутренним чувством поняла, что полоса ее неудач закончилась, что все испытания, уготованные ей, прошли, и сейчас не стоит оглядываться назад, чтобы болото переживаний снова не утянуло в свое смрадное нутро. Понедельник после насыщенных выходных прошел на одном дыхании. Нора бурлила идеями, сновала по новому производству, быстро решала новые задачи и к вечеру, когда собиралась ехать домой, к ней подошла Наталия Витальевна. Нор, могу я с вами побеседовать? вежливо спросила женщина. Что-то случилось? Я думаю, да. Могли бы мы пройти в мой кабинет? Нора со Стасом решили, что лучше всего расположить и офисы, и производство в одном месте. По аренде это было дороже, но во всех остальных вопросах было только лучше. Женщины прошли в кабинет главного бухгалтера, и Норра присел возле Натальи. Что случилось? Горячу идёт о вашем втором партнёре. Нор, только я прошу меня выслушать и позже вынести свою оценку события, а также учесть, что не имею обычая лезть в чужие дела. Бухгалтер на секунду замолчала, потом озвучила просьбу Стаса. Я много пожелана в этом свете и много что понимаю, и однажды к Стасу в офис заехала девица. Я видела, как он на неё смотрит. Женщина замолчала. Но вот она мне совсем не понравилась. Мы с вами работаем не так давно, но я успела понять, что Сда далеко не спонтанный человек, не игрок, не наркоман. Поэтому меня удивила его просьба вечером перед выходными. Вы правы. Странно всё это, задумалась Нора. Вам огромное спасибо, и у меня просьба. Нора помолчала. Придержите деньги. Нужно что-то придумать, а я пока поговорю с его сестрой. Конечно, то, что мы делаем совершенно неверно, но у всех нас был непростой период, и Стас, видимо, слишком поддался эмоциям. Нора, вы всё делаете правильно. Было бы гораздо хуже, если бы вы просто отмахнулись. Я полностью за то, чтобы каждый человек делал свои ошибки и учился, но надёжная дружеская страховка при этом не помешает. Наталья Витальевна протянула Норе лист бумаги. Я разговаривала с девушкой, которая очаровала Стаса. а также оформляла им приглашение на выставку. Вот её данные и название учебного заведения, где она должна числиться. Это всё, что мне удалось узнать. "Вы богиня", с улыбкой произнесла Нора и поспешила на выход. Нора вышла из офиса и задумалась о том, что она уже 2 недели не слышала Мику. Конечно, они стали реже созваниваться, но не настолько. Она набрала подругу, но аппарат был вне зоны доступа. Женщина постояла несколько минут в нерешительности и подняла руку, чтобы поймать такси. Первым в маршруте был институт, где она хотела переговорить с Ольгой. Но Оле было приятно, что Стас нашёл себе девушку, но чутьё Натальи почему-то очень хотелось довериться, да и выяснить, зачем ему понадобилось полмиллиона рублей в одночасье. Институтские коридоры к вечеру опустели, и Нора застала секретаря деканата уже надевающей пальто. Пара комплиментов и приглашение на модную выставку сломили неприступность девушки, и она вернулась к компьютеру, чтобы открыть списки участников. Слушайте, я же говорю, что почти всех помню, особенно последние потоки. Не было у нас такой. Секретарь ещё раз пробежалась пальцами по клавишам. Нет, даже в отпускниках нет, и в отчисленных. Нет, нет, вы ошиблись. Нора в задумчивости вышла из здания и в растерянности поискала глазами свою машину. Потом вспомнила, что оставила её по просьбе Карманова Тарасова и села в такси. Нора понимала, что Стасов тягивают в какие-то неприятности, и с Никой срочно нужно было обсудить, как преподнести Стасу новость, что девушка, которую он любит, обманывает молодого человека. На долгие звонки Норы никто не открывал. Потом дверь отворилась, и на неё воззрилась бабушка Егора. Чего надо? Добрый день, я к Нике, она дома? Несмотря на суровость женщины, приветливо спросила Нора. Мне почём знать, где она? Я не справочное бюро. Пожав плечами, сказала Алевтина и стала закрывать дверь. Простите, но я бы хотела поговорить с Никой. Я звонила, она трубку не взяла. Я сейчас полицию вызову, если ты хулиганить будешь. Да мне только узнать, где Ника. Желичка съехала, куда я не знаю, с концами съехала. Не тревожьте нас более, крикнула старуха и хлопнула дверью. Нора стояла, как громом поражённая. Она быстро спустилась, села в машину и стала набирать номер Ники, но в ответ было лишь молчание. Водитель увидел, как переменилось в лице Нора и спросил: "У вас что-то случилось?" "Да. Я не подруга. Я говно". Она трясущимися руками набрала номер Стаса и спросила без предисловий: "Ты с сестрой давно разговаривал?" "Мм, да, прилично. Неделю-две точно не слышал", сказал живущий своей любовью Стас. "Стас, у нас беда". Ника пропала. Я сейчас к тебе приеду.